А нас то и дело заставляли поднимать шторы. И тогда я сидела, глядя прямо вперед. А люди подходили к окнам и выкрикивали мой адрес непристойности. А я все смотрела прямо перед собой, словно их вовсе не было. «Проститутка!» — кричали они. «Шлюха! На фонаре!» А я, казалось, не слышала их. Они насмехались надо мной но все же это оказывало на их определенное действие. Нам в карету приносили еду. Люди кричали, что хотят посмотреть, как мы едим. Элизабет была испугана и считала, что мы должны поднимать шторы, когда толпа требовала этого. Однако я отказывалась выполнять это требование. «Мы должны сохранить нашу гордость», говорила я ей. Но мадама. Они разнесут карету на куски, — говорил Барнас. Но я знала, что поднимать шторы значило еще больше унижать себя и отказывалась делать это. Я поднимала их только тогда, когда мне нужно было выбросить косточки от цыпленка. Я швыряла их прямо в толпу, словно эти люди вовсе не существовали для меня. Из двоих наших сопровождающих Петен был более жестоким. Я обнаружила, что Барна восхищался мной, моей манеры обращения с толпой. Я заметила, что его представления о нас изменились. Он думал, что высокомерные аристократы не похожи на другие человеческие существа. Я заметила, каким изумленным он казался, когда я говорила с Элизабет и называла ее «маленькой сестричкой», а она, обращаясь к королю, говорила «братец». Этих людей удивляло то, как мы разговаривали с детьми. Большое впечатление на них произвела та очевидная любовь, которую испытывали друг другу я и моя семья. Должно быть, они годами черпали сведения из этих абсурдных, скандальных газетенок, циркулировавших в столице. Они думали, что я представляю собой нечто вроде чудовищ, не способного ни на какие нежные чувства, словно какая-нибудь мессолина или Катерина де Медич. В начале пяти он нагло пытался заговорить с нами об Акселе. О наших отношениях ходило множество слухов. «Мы знаем, что ваша семья выехала из Сюлери в обычном фиакре, которым управлял мужчина, швед по национальности», — сказал он. «Я была в ужасе. Значит, они знали, что нас вез Аксель? «Мы хотели бы, чтобы вы назвали нам имя этого шведа», — продолжал Петен. По блеску в его глазах я поняла, что ему доставляло огромное удовольствие говорить о моем любовнике, присутствии моего мужа. «Неужели вы думаете, что я могу знать имя кучера наемной кареты?» — презрительно спросила я. Надменный взгляд, который я бросила на него, настолько покорил его, то он больше не пытался направить разговор на эту тему. Хотя он был глуп. Когда Элизабет, сидевшая рядом с ним, спала, ее голова падала на его плечо. Тогда он сидел неподвижно, и по его самонадеянному виду я догадывала, что он воображал, будто бы она делала это намеренно. Что же касается Барнава, то его манеры по отношению ко мне с каждым часом становились все более почтительными. Думаю, если бы у нас была возможность, нам удалось бы сделать так, чтобы эти люди отвернулись от своих революционных идей и сделались нашими верно подданными слугами. Мы были измученные, грязные, непричесанные. Жара оказалась более невыносимой, чем когда-либо, а толпа становилась все более плотной и враждебной. Когда кто-то в толпе крикнул «Да здравствует король!», люди набросились на него и перерезали ему горло. Я увидела кровь прежде, чем смогла отвести взгляд. Это был Париж. Тот же самый город, в котором мне когда-то сказали, что 200 тысяч его жителей влюблены в меня. Казалось, что с тех пор прошла целая жизнь. Теперь все эти люди собрались вокруг нашей кареты. На меня смотрело чье-то лицо. Я видела губы, оттянутые назад зверином рычанием. Я знала, что когда-то целовала эти губы. Антонетту, на фонарь.